Рванули в хижину. И вот теперь они бесперебойно заказывали выпивку, парами качались в медленных танцах и молча переживали грохот быстрых. Несмотря на всю сумбурность вечера, неловкости не ощущалось. Во всяком случае, так казалось Фрэнку. Его не тревожило, что Эйприл с загадочным видом отстранилась от компании, как в самые худшие времена. Жена нерадостна, жаль. Но это ее проблема. Продолжение следует... его своих забот хватает. Это жёсткое отношение, не отягощённое чувством вины и смятением, было в нове неудобно, как новый тёмно-коричневый габардиновый костюм молодого управленца, вариант того, что носит бартпок, но лучше и с большим вкусом. Возобновлённый роман с Морен поднял его самооценку настолько, что его отражения в зеркалах отвечали ему прямым, невозмутимым взглядом. Смотревшее на него лицо, героически мне назовёшь. На но оно не было лицом мальчика, проникнутого жалостью к себе или встревоженного за турканова мужа, и в зеркало смотрел спокойный, уравновешенный, не глупый человек, вид которого был весьма приятен. Скорее было вствус Морин придётся изящно закончить, оно свою службу отслужило, но пока вполне можно его посмаковать. Чем сейчас он и занимался? Чувственные ритмы том-тома напоминали толчки ее бедер, а вихрящаяся танцующая толпа пробуждала всякие сладострастные воспоминания. Три последних раза они не могли воспользоваться квартирой, потому что подруга была дома, и Морин удивительно легко согласилась на гостиницу. Все просто нереально здорово, словно в историях ушлых солдат о трехдневных увольнительных, проведенных с девочками из Красного Креста. Ну, разумеется, долго так продолжаться не может. Но пока, а пока он дружиски ангажировал Милли Кембл на два медленных танца под этно. Взмокшая нескладёха Милли безумочно тараторила: "Ой, Фрэнк, я уже 100 лет так не напивалась. Но если пригласите ей прила, та скажет: "Здесь ужасно, поехали домой". А вы ехать не хотелось. Он, к его удовольствию, вернулся домой один. По-холостяцки принял бы стопочку на сон грядущий И с книжкой завалился в постель Но это невозможно А потом лучше оставаться в этом живом кавардаке Где грохочет музыка и дешевая выпивка Где в новом отлично подогнанном костюме Чувствуешь себя просто превосходно Ой, что-то мне... Извини, Френк, я на секунду. Пошатавшись, Милли побрела в дамскую комнату, и Френк получил возможность достойно отметиться у стойки. Милли не было толку. Когда на появилось в синем свете её измученное лицо оказалось серым. Ой-ой-ой. Боже мой. Она попыталась увернуться, но от неё потягивало рвотой. Наверное, мы поедем домой. Френк, кажется, я что-то отравилась ужасно. Ужасно ей испортила вам вечер. Наверное, ты считаешь меня и ты. Ой. Не ерунди, сейчас найду шепа У дальней стены пьяно качавшегося зала Фрэнк высмотрел рыжую башку Кэмпбелла и головку Эйприл Пара заметила его настойчивые призывные знаки И вскоре вся четверка блуждала среди темного моря машин Расположившихся на хрустком гравии Куда идти-то? Сюда! Вот тут! Как ты, дорогая? Ну и темнотища Во все стороны расходилось волнистое покрывало лоснящихся автомобильных крыш, из-под которого выглядывали бесконечные ряды радиаторов и хитросплетения выпуклых бамперов в несчётных блёстках от неоновой вывески. Где же на жетачки? Кто-нибудь помнит? Я сюда. Вон там, в последнем ряду. Ну, мать твою зану. Мою заблокировали. Багажник его большого питняка почти упирался в дерево, а перед капотом стояли две машины. Ни сдать назад, ни вырулить вперед Вот же вляпались А эти скоты безмозглые Это сволочное дерево Погодите, одна машина-то у нас есть Отвезем Миле и вернемся Может, к тому времени Ну да, всю ночь будем кататься И ваша нянька вас разорит Господи Значит так, все едем домой Потом на твоей машине я возвращаюсь А-а-а Нет, не получается Слушайте меня, все очень просто Фрэнк отвозит Милли и едет домой Стало быть, обе няньки свободны, а мы с Шепом ждем здесь, когда придурки уберут машины uh -huh. Это единственный разумный вариант Отлично, значит решено Когда шоссе номер 12 подмигнули хвостовые огни машины Фрэнка, а к Шепу вернулась способность соображать Он понял, что поддерживает Эйприл под изящный локоток, и они возвращаются к хижине, где теперь пульсировал ритм медленного сентиментального вальса. Никакие преступные фантазии не могли измыслить лучшего способа остаться с ней наедине, и самое смешное, что он не приложил к этому ни малейших усилий. Все получилось благодаря единственно разумному... Стоп, стоп, стоп, стоп, погодите. Они уже поднимались по ступеням в красно-синих бликах, а хмельной мозг все еще бился над заковыкой. Минуточку. «Ведь она могла сама отвезти Милли, а Фрэнка оставить здесь. Разве это не разумный вариант?» Когда Шеп справился с логической задачей, они уже были в зале. Эйприл повернулась к нему, уткнув серьезный взгляд в лацком его пиджака, и не оставалось ничего другого, как легко, обняв ее за талию, влиться в танец. Пальцы Шепа робко скользнули к ее копчику, горячая щека прижалась к ее волосам, И он поплыл в музыке, преисполненной Смиренной благодарности за то, что это произошло Ну, неважно, как и почему Все было как прошлым летом Но только гораздо, гораздо лучше Во-первых, тогда она перепела И сколько бы он её ни мял и ни тискал, было ясно, что это улица с односторонним движением. Эйприл так окосела, что даже не понимала, как много ему позволяет. И откидывая голову, безостановочно боляло, словно они сидели за карточным столом, а не прижимались друг к другу всем телом. Нынче же она была трезвая и почти не говорила. Казалось, она всё чувствует наравне с ним и откликается на малейшее прикосновение. вступая и противись рубким ласкам его пальцев, отчего сердце грозило вот-вот разорваться. Выпить хочешь? Давай. У стойки всегда тень. Они смущённо прикладывались к стаканам и домили сигаретами, но шепт не знал, о чём говорить. Он почти hop и чувствовал себя неумехой девственником, который на первом же свидании сгорает от затаённого желания. Пойду гляну, что там с машиной. Он загадал: если Эйприл подаст хоть малейший намёк, ну, там, улыбнётся и скажет: "Что за спешка?" или там что-нибудь в этом роде, он забудет обо всём на свете, о жене, о страхе и допьётся своей фо Однако в её сырых глазах не читалось никакого намёка, но лишь усталость вежливой молодой матери провинциального семейства, которой засидевшиеся гости не дают отойти ко сну. Господи, сделай так, чтобы эти придурки ещё не уехали. Они не уехали. Чужие машины в деревне были на месте. Его нагнуло, в глазах поплыли огни вывески, и он едва не грохнулся на землю. Перебрал. Последний стакан был, а внутри накатывало, и он сообразил, что сбрёдёт, если не остановит кружение огней. Высоковский двое колений с паровыми платками в воздух шеп начал резвый бег на месте, который завершил на счёте 100, после чего сделал несколько глубоких вдохов, и тогда огни замерли. Клемаф решил напроролся к ресторану, где квартет наяривал собственную кандовую обработку какой-то старинной джазовой вещицы. Играли то ли полодины блюз, то ли нитку жемчуга или что-то в этом роде, всегда пробуждавшее воспоминания об учебке. Эйприл прибралась в тёмную, обитую кожзаменителем кабинку, вытянувшись на продавленном сиденье сквозь табачный дым, она высматривала шепа и встретила его лёгкий взгляд. Всё так же. Ну и ладно. Я не прочь посидеть ещё минутку. А ты как? Хотелось плюхнуться рядом, уткнуться головой в её колени. Но шеп осмелился лишь сесть как можно ближе. Из картонной книжецы он выдрал спичку и стал лучить её в пепельницу со сосредоточенных муриз, точно часовщик за работой. Елека покачивая головой в такт музыке, Эйприл смотрела в море заката. В людях нашего возраста такая музыка должна пробуждать ностальгические воспоминания К тебе пробуждает? Не, не знаю, пожалуй, нет И во мне нет Хотелось бы, но не пробуждает Шеп видел только ее лицо, все остальное расплывалось Неважно, о чем она говорит, плевать, что она беседует скорее с собой Когда мне исполнилось семнадцать, я уже торчала в очень строгом пансионе И джиттербак могла отплясывать только с другой девчонкой На ее старом патефоне мы крутили пластинки Гленны Миллера И часами танцевали Вот и все, что напоминает эта музыка Пропахшая потом раздевалка В ужасном спортивном костюме я скачу в танце И убеждена, что жизнь прошла мимо Трудно поверить Во что? Что за все время у тебя не было свиданий Ну или чего-нибудь такого Ну почему? Он хотел сказать: "Господь, ты знаешь почему? Потому что ты прекрасна, потому что в тебя нельзя не влюбиться", но не хватило духа. Вместо этого он произнёс: "Ну, были же какие-нибудь увлечения на каникулах?" Увлечения на каникулах? М-м, нет, никогда не было. Знаешь, ты попал в точку, шеп. Пансион тут ни причём. На каникулах я только читала, одна ходила в кино и лайлась с тёткой, кузиной или материной подругой. работу он меня сбагривали на лето или на Рождество. Всё это похоже на скверный характер. И не уживчесть, да? Значит, ты прав. Ни пансион, ни что другое не виноваты. Это всё моя душевная проблема. Вот тебе отличный симптом. Если кто-нибудь стонет, мол, жизнь прошла мимо, сто восемь к одному, что у него душевная проблема. Я вовсе не об этом. Я в том смысле что невозможно представить тебя такой одинокой. Слава богу. Я наделась, что никто не раскосит моего одиночества. В том-то была прелесть послевоенного Нью-Йорка. Этого не замечали. Думаю, мне знакомо это чувство. Вряд ли шеп. По крайней мере, я на это надеюсь, ради твоего же блага. Никому такого не пожелаю. Это самый глупый и разрушительный вид самообмана, от которого одни беды.